Среда, 31 мая. Сегодня мы собираемся поджечь корабль, прошептал Лео мне на ухо, почти сразу после того, как мы вышли из моей каюты и побежали на палубу. Менее чем за 10 минут мы успели подняться и спуститься по лестницам, побывать в машинном отделении, промчаться из первого класса в третий. Я понятия не имела, зачем мы гонимся. Если нам не дадут высадиться, мы подожжём его. В этом не будет необходимости, Лео. Здесь так жарко, что перила корабля и деревянный настил стали просто обжигающими. Снаружи находиться просто невозможно. Солнце, ещё один наш фрак. Лео сказал мне, что к этому дню куба приняла менее 30 пассажиров, тех, у кого было разрешение на высадку, выданное государственным департаментом, но отклонила те которые были подписаны генеральным директором иммиграционной службы Мануэлем Бенитосом. Это был тот негодяй, который вместе со своим военным наставником и союзником Батистой прикарманнил все наши деньги. Бенитасы потеряли свою силу ещё когда мы пересекали Атлантику, или, возможно, гораздо раньше. Теперь этот твой начальник, который удерживал реальную власть на острове находился в своей роскошной резиденции в окружении своей семьи и свиты, лёжа в постели и восстанавливая силы после простуды, и не смел показываться на публике. Его личный врач запретил ему отвечать на телефонные звонки, не желая, чтобы его беспокоили по таким пустякам, как вопрос жизни и смерти более 900 пассажиров. Когда мама купила бинитыс для папы, она купила ещё два для нас. думая, что визы, которые у неё уже были, могут потерять свою силу. Но у нас также были визы США, и мы стояли в очереди на въезд в эту страну. Я не знала, чего ещё они от нас ожидали. Возможно, завтра всё уладится. Лео сказал слово завтра на испанском, произнеся маньяна с сильным, нелепым испанским акцентом. Маньяна. Единственное слово кроме грасиас, то есть спасибо. которые он мог произнести на языке острова. Должно было стать последним днём переговоров. «Маньяна», — повторил он, как будто эти три слога имели какое-то другое значение и могли дать надежду. В паспорте папы стояла большая буква «О», что означало «отправлен назад», «отвергнут» или о запросе «отклонён». То же самое проделали с паспортами Лео и господина Мартина, Вальтера Уэлли. и их семей, а также Инесс. Никто не спасется. Мы были всего лишь толпой нежелательных людей, готовых к тому, что их сбросят в море или отправят обратно в ад к Ограм. Никого не волновало, что мы потратили все свои сбережения на покупку этих документов. И теперь бессердечный президент осмелился подписать указ, объявляющий их недействительными — Лео считал, что если мы сможем поджечь корабль, то властям придётся заняться нами. Пассажирский комитет, председателем которого был папа, утратил способность убеждать или вести переговоры, если она вообще была. Капитан не знал, как ему смотреть в глаза пассажирам, которые доверились ему. С самого первого дня самый могущественный человек на борту заставил нас поверить в то, что мы сможем высадиться, что не будет никаких проблем. когда мы прибудем в этот проклятый порт Гаваны. Две недели были потрачены впустую. Мы до смешного доверчивой поверили Ограм, когда они разрешили нам уехать, передав наши предприятия, дома и сбережения. Как мы могли быть настолько глупыми, чтобы поверить им? Все было спланировано заранее, еще до того, как мама купила разрешение на высадку на Кубе, написанное на испанском языке. Они знали об этом с того момента, как мы отплыли из Гамбурга. Оркестр, игравший для нас прощальный марш, был очередным фарсом. Теперь было очевидно, почему нас заставили приобрести обратные билеты. Они хотели, чтобы мы покрыли расходы на обратную дорогу. На куби на нас смотрели свысока. Остальной мир нас не замечал. Все опускали глаза в замешательстве, словно пытаясь избежать смущения. Они хотели умыть руки, чтобы избежать чувства вины. Трое молодых людей, которые поднимали с нами тосты во время первого банкета, теперь готовились вместе с Лео, 12-летним мальчиком, поджечь этот чудовищный трансатлантический лайнер. «Пожалуйста, хватит глупостей. Приберегите свои фантазии до того дня, когда мы выйдем на сушу, если вообще выйдем». Некоторые из них не сомневались, что смогут захватить корабль, изменить его курс и лишить капитана командования. Похищение в открытом море, или, по крайней мере, в этой захудалой бухте. «Что она здесь делает?» — спросил у Лео молодой человек, выглядевший как актер с множеством поклонниц. «Ей можно доверять, и она может помочь». «Помочь в чем, Лео?» «Если бы я остановилась еще на минуту и поразмыслила над тем, что они планируют, Я бы, скорее всего, убежала и оставила их осуществлять свой дурацкий план самостоятельно. Но у этого молодого человека без будущего практически не было моральных принципов. Он впал в отчаяние. Меньше всего на свете ему хотелось вернуться. Он был слишком молод и красив, чтобы встретиться с преждевременной смертью, и поэтому был способен сбросить в море любого, кто встанет у него на пути, если это поможет ему выжить». Мне захотелось сказать им, что только кучка идиотов могла решить, что им удастся поджечь этого 16.000-тонного мамонта. Но в конце концов я решила оставить заговорщиков в покое и подняться на палубу. Мне нужно было сделать фотографии. Пусть они сожгут его, если смогут. Они что ждёт его? Потопят самый большой корабль в бухте и потопят нас вместе с ним. Это лучшее, что могло с нами случиться. Я прошла в дальний конец палубы, где не было ни пассажиров, умоляющих, чтобы их выпустили с корабля, ни людей, наблюдающих за нашим отчаянием с крошечных водок. Туда, где не было видно береговую линию города, который заплатит высокую цену за свое безразличие, если не сегодня-завтра, то когда-нибудь. Я прислонилась к поручню и закрыла глаза, чтобы не видеть ни моря, ни маяк Эль-Моро. Когда я почувствовала, что кто-то подошёл ко мне сзади, мне не понадобилось оборачиваться. Я сразу узнала его по запаху смазки из машинного отделения, ванильного печенья и тёплого молока. Он шагнул ко мне и взял меня за руку. Он сжал её изо всех сил, и я улыбнулась. Я открыла глаза, зная, что увижу длинные ресницы моего единственного друга. Посмотри на меня, Лео. У нас осталось не так много времени. Хотелось мне сказать ему, но я промолчала. Если кто-то и знал, что я хочу сказать, то только он. Лео узнал всё, всегда. С этой части палубы мы не слышали криков. Тишина полностью принадлежала нам. С моря приближался пассажирский корабль. "Должно быть, они чистые", подумалось мне, потому что он вошёл в порт и направился прямо к причалу, о чём возвестил предупреждающий гудок. А мы двое, не говоря ни слова, рука об руку смотрели, как они проплывают мимо. а затем снова повернулись к морским и небесным просторам. «Поднимайся, Лео, давай прыгнем в море и позволим течение унести нас. Кто-нибудь вдали от этого порта обязательно нас спасет. А если спросят наши имена, мы придумаем такие, которые не вызывают отвращения, неприятия или ненависти. Лучше бы мы остались в Берлине, ты и я, без наших родителей». Мы бы бродили по улицам муссейным, битым стеклом, смеялись бы над огрыми, слушали бы радио в тёмных переходах. Мы были свободны и по-своему счастливы. Мой мозг работал гораздо быстрее, чем язык, поэтому я не могла вымолвить ни слова. Посмотри на меня, Лео. Не оставляй меня здесь одну. Давай поиграем. Давай пойдём кататься на роликах по палубам. Ты слишком сильно сжимаешь мою руку. в воду. Клянусь, я сделаю все, что ты скажешь. Решай сам. Ты старше меня. Давай, пора. Июнь 1939-го. Его превосходительство Федерико Лорре Дубру, президенту Республики Куба. Ваше превосходительство. В результате встречи, которую вы любезно предложили мне, я имею честь представить следующее предложение от Национального Координационного Комитета чтобы разрешить беженцам на борту судна Сент-Луис попасть на Кубу. Поручительство Мэриленской компании по страхованию от несчастных случаев «Уполномоченные вести дела на Кубе будет, с вашего одобрения, незамедлительно депонировано на счет Республики Куба на сумму 50 тысяч долларов». Лоуренс Бернсон говорит Почётный советник Национального координационного комитета по оказанию помощи беженцам и мигрантам, прибывающим из Германии.